Глава семьсот шестьдесят ш е с т я Я тебя знаю, адепт, спросил Ларис. Что примечательно, он перенаправил острием меча Санис, насидевшего у костра простолюдина. Свита же Лариса приняла явное боевое построение, но даже несмотря на это, они сделали шаг назад. Бессознательно, руководствуясь животными инстинктами. Они поспешили отойти подальше от хищного зверя. Меня зовут Хаджар Дархан. На лице Лариса отразилась напряженная мысленная работа. Учитывая, что он являлся повелителем, то с памятью у него проблем было еще меньше, чем у рыцарей духа. И это при том, что рыцари обладали абсолютной памятью. Ученик сумасшедшего Оруна. Хаджар медленно повернулся к л а р и с у Ты говоришь о моем учителе, старший ученик. И я не Динас, и не из в е ч н о й горы. Я не стану предупреждать тебя дважды. Какое-то время они играли в гляделки. Все это время Хаджар продолжал шевелить угли палочкой и не думал обнажать меч. Что я здесь делаю? – спросил наконец Ларис. Последнее, что помню, как какая-то тварь утащила меня на дно озера. Каким бы склизким и в чем-то мерзким старший наследник хищных клинков не казался остальным аристократам, ему сложно было о т к а з а т ь в крепости духа. В то время как на остальных до сих пор сказывались последствия магического кошмара, он не показывал и тени слабости. Мы спасли твою жизнь, старший ученик. Хаджар нарочно использовал обращение, принятое в школах боевых искусств. Таким образом, он хотел нивелировать их разницу в социальном положении. Дешевый прием, который ему подсказал Орон. Да, ближут его облезлые гиены. С какой стати, младший ученик, тебе рисковать ради меня своей жизнью? Прищурился аристократ. Не имею ничего против варваров, но для меня ты уже староват. У тебя слишком много лишних органов, старший ученик, чтобы я п о л ь с т и л с я на тебя. Тогда в чем причина? В твоих родственниках. Хаджар указал обугленной палочкой на Ниса и Тома д и н о с о в Они попросили меня помочь тебе, я согласился. Почему? Возможно, родственные узы, пожал плечами хаджар. Почему помог? уточнил Ларис. Если ждешь благосклонности к л а н а хищных клинков, не жди. Я скорее пойду снова брошу с ь вомут, чем стану обязан немытому простолюдину. Ремарка про немытость была абсолютно лишней. После купания в озере г р е з все они были чище, чем прокипяченное столовое серебро. Потому что, коротко ответил хаджар и отвернулся обратно к костру. Дальнейшее произошло так быстро, что среагировать успела лишь несколько людей. Кровавая молния, сорвавшаяся со с т р е меча Лариса, пронзила пространство и ударила в шею хаджара. Вернее, должна была ударить в шею. Вместо этого, р а с щ е ч е н н а я надвое. она унеслась куда-то в ч а щ у леса. Хаджар же, отряхнув ладони от углей, которыми обернулась костровая палочка, потянулся за следующей. На какое-то мгновение в бару повисла тишина. Адептом требовалось время, чтобы переварить и осознать увиденное. Простолюдин, который обычной веткой рассек, пусть и легкий, даже поверхностный удар, но все же... принадлежащий повелителю, более того, старшему наследнику хищных клинков. Я запомню твое имя, Хаджар Дархан. Ларис убрал меч в ножны и, не оборачиваясь, бросил своим прихвостнем: "Мы уходим". Через несколько минут в бару остались только а н и с вернувшийся к Гелхаду, Том, пустым взглядом смотрящий в костер. Обнимающиеся Дора и Нен и Хаджар, занимавшиеся костром, они молчали, думали о своем или просто наслаждались компанией друг друга. Насколько могут наслаждаться компанией люди, которые в удобный и выгодный для себя момент способны отправить к праотцам сидящего напротив человека? Отношения а д е п т о в были сложной историей. Вскоре. К остатку ночи большинство, за исключением хаджара, уснули. Несмотря на все свое развитие, на огромную силу, заключенную в их телах и душах, в ситуациях крайнего истощения даже повелители мало чем отличались от смертных. Стоило только суровому испытанию счистить всю шелуху, как под ней оказывался тот самый простой, боящийся темноты смертный. о б о я л с я он ее всего лишь по одной причине из-за не знания того, что находится там за завесой мрака. И неважно, где эта завеса находилась за краем пещеры, в которой ютились их далекие предки, или за краем жизненного пути. Но хаджар не позволял себе забыться сном, даже несмотря на выставленные Неном защитные чары. Волшебными рунами сверкавшие на деревьях Хаджар не смыкал глаз. И это никак не было связано с дозором или вахтой. Он просто ждал. И гость вскоре пришел. Он проник сквозь пелену рыцаря духа так просто, словно ее и вовсе не существовало. Он не потревожил волшебных рун и появился так же внезапно, как сон. который теплыми объятиями сжал остальных членов отряда. К доброй памяти Хельмер, садясь рядом с Хаджаром, протянул тому бутылку вина. Спасибо, Хаджар принял стеклянную емкость, сбив горло ш к о р е б р о м ладони, он сделал несколько глотков, а потом вылил несколько чарок в костер. Пламя. приняв в себя вполне обычную терпкую брагу, выстрелила в небо оранжевым румянцем. Хельмер, поступив точно также, затем с залпом осушил бутылку. Ворох черных комочков ночных кошмаров поднес ему вторую. Он откупорил и ее. Примерно десять минут они вдвоем молча сидели и смотрели в костер. Ты знал, что я приду. не спрашивал, а утверждал повелитель ночных кошмаров и миссар самого князя демонов существо силы границы которой хаджар не мог осознать и, наверное, он должен был бояться этого чудовища сотнями тысяч лет слывшего персонажем детских страшилок, но В этот момент Хельмер совсем не выглядел тем демоном, что за мгновение смог уничтожить о р д у из сотен тысяч монстров. Нет, он выглядел тем, кто недавно что-то потерял, очень ценное, невосполнимое. Он выглядел тем, с кого жизнь сбила всю ш е л у х у Ты горшечник, сходу спросил хаджар. Человек не может стать демоном х а д ж и Полуулыбка х е л ь м е р а половину лица которого прикрывала все та же шляпа, выглядела печально. Точно так же, как демон не может стать человеком. Хаджар снова повернулся к костру. Почему то он верил х е л ь м е р у В конце концов, тот никогда его не обманывал, во всяком случае, не в открытую. Разумеется, демон играл в какую-то свою игру, но та была настолько сложной, что хаджар даже не мог увидеть своей роли в ней, и тем более он понятия не имел о целях древнего чудовища. С чего ты так решил? Хельмер осушил очередную бутылку. Кошмары уже подтянули к нему третью. Он использовал магию снов. Хаджар р а з в о р о ш и л угли. В небе закружился хоровод поднятых имыскор. Они слегка жалили лицо и руки. Приятное, горячее чувство. Ты единственный, кто способен на подобное, догадался такие. Вряд ли Шаманорков смог бы создать такой кошмар. Хельмер еще какое-то время смотрел в костер. Хаджар же думал о том, что на самом деле на иллюзорную землю его отправил вовсе не шаман, а повелитель ночных кошмаров. Это он понял в тот момент, когда осколок души горшечника пригласил его в свое прошлое. Когда-то очень давно я дал ему сердце. Хельмер брызнул еще немного браги в костер. Я говорил ему, что это принесет л и ш ь н е счастье. но он не слушал влюбленный глупец запомни Хаджи ни что в этом мире не стоит того чтобы расстаться с сердцем человеческим сердцем а любовь Хельмер повернулся к и н е н у и Доре опять же по какой-то с т р а н н о й причине Хаджар не переживал за друга и его возлюбленную если бы Хельмер захотел или если бы смог Он бы уничтожил весь Дана Тан, а может и всю империю. Демоны не испытывают любовь Хаджар, только страсть, плотское влечение, желание обладать, но не любовь. Повелитель ночных кошмаров опрокинул в себя очередную бутылку. Он рассказал тебе, спросил демон, рассказал что? Истину, которую познал в своих страданиях. Да, кивнул хаджар. Он сказал, что все, что о говорить хаджар не успел. Край плотоядного клыкастого плаща прикрыл ему рот, а затем, также быстро, вернулся к ногам демона. Не надо, хаджар. Я достаточно силен, чтобы вынести эту истину. Но никогда не знаешь, кто еще может тебя слышать. Но однажды я видел, перебил х е л ь м е р Как бессмертный, услышав слова горшечника, погиб мгновенно из-за душевных ран. Демон бегло посмотрел на собеседника, а затем вновь вернулся к с о з е р ц а н и ю пламени. Ты пока еще очень молод и безумно слаб, чтобы осознать хоть крупицу того отчаяния и глубины, что заключена в этих словах Хаджи. Горшечник сделал тебе дар. и нанес рану. Однажды она либо сделает тебя сильнее, либо уничтожит. В следующие два часа они молча пили и смотрели на танцующее пламя, а то каждый раз, когда в него плескали Брагой, рыжело и радовалась, взрываясь з а д о р н ы м жарким шаром. Хельмер исчез, также бесшумно, как и появился. А хаджар, оставшись в одиночестве, задумался: если демоны не способны любить, то способны ли л ж е боги?